Глава седьмая В голове звенело, лоб горел, на его жар остужало покрывшее лицо мокрое полотенце. Я пошевелился, сдвинул полотенце с глаз и увидел, что лежу на полу посреди комнаты. В сознании всё смешалось, и было непонятно, оказался ли я на полу после того, как попытался пнуть Буратино ногой, или когда швырнул его в стену. Какое из событий было первым? Лишь в одном был я уверен на сто процентов. Если в моей голове имелись мозги, то сотрясение бы им не миновать. Это надо только додуматься, сражаться с куклами. Всё равно как Дон Кихот с ветряными мельницами. До этого момента мне был известен только один человек, отважившийся сражаться с куклами. Да и тот персонаж. Карабас-Барабас. Как и он, я потерпел сокрушительное поражение. Только не на страницах книги, а его. «Тебе больно, папа Карло?» — участливо спросил незнакомый голос. Я скосил глаза на звук и увидел сидящего на краю журнального столика Буратино. Шепелявость исчезла без следа, словно он подрос. Как будто он мог подрасти, или пищик превратился в голосовые связки. Такого просто не могло произойти. Не иначе, как что-то в моей голове сдвинулось. Видимо, мозги мне все всё-таки присутствовали, но, скорее всего, в минимальном количестве и в желеобразном состоянии. Что с желе может произойти, если по нему стукнуть? Тут и оно. Стащив с лица полотенце, я нащупал на лбу громадную шишку и, постановая, сел. «Долго же ты спал!» — заявил Буратино, болтая ногами. В комнате горел свет, за окном стояла непроглядная ночь, часы на тумбочке показывали половину одиннадцатого. «Ничего себе нокаут!» — пробормотал я. «Почти шесть часов». «Не нокаут, а сон». Назидательно поправил меня Буратино. После него, кроме шишки на лбу, не будет никаких последствий». Внутри у меня похолодело. Мало того, что он сквозь стены проходит, так ещё и экстрасенс. Что он ещё умеет? «Тебе бы котом-боюном на полставки работать!» — пробормотал я. «Цены бы не было!» «А это кто?» «Дед Пихто!» Вернул я должок его же монетой и, только сказав, понял, чьи нотки проскальзывали в голосе Буратино. «Оксаны! Её любимое выражение!» Залился смехом хохоталки Буратино. Смешливый мне попался пришелец. Никак не вязалось его поведение с образом разведчика передового отряда инопланетного вторжения. В кряхте, как старый дед, я встал на четвереньки и перебрался с пола в кресло. Буратино сидел на столе, болтал ногами и весело поглядывал на меня. «Пацан, не дать не взять!» Рядом с ним на столе лежал разобранный до последнего винтика аудиоплеер. Среди деталей не хватало динамика. Нашёл Буратино лучший способ воспроизведения звука, и батареек не понадобилось. Они-то как раз и лежали среди деталей плеера. Так, к созданию ветра, прохождению сквозь стены, гипнозу, добавилось вольное обращение с электричеством. То есть получение его из ничего. Такие способности больше подходили демону, чем пришельцу. Впрочем, мои суждения об уровне технологий пришельцев ничем не отличались бы от мнения средневекового монаха-схимника химника. «Попади ему в руки современные электронные часы». Буратино перехватил мой взгляд. «Извини, что разобрал твоё звуковое устройство, но с его помощью говорить легче». Он достал из-под безрукавки скатанную в трубочку долларовую купюру и протянул мне. «Надеюсь, этого хватит в качестве возмещения ущерба». «Этого спокойно хватило бы на два десятка китайских аудиоплееров». Ещё на рынке я понял, что пришельцы понятия не имеют о стоимости товаров и услуг и швыряются деньгами направо и налево исключительно стодолларовыми банкнотами. Может, вместо производства кукол им динамики поставлять? Торговля всегда прибыльнее производства, и руками делать ничего не надо. Я глянул на Буратино и понял, что о таком предложении не стоит заикаться. В первую очередь им нужны тела. Тела и глаза, а всё остальное приложение. И никуда мне не деться. Значит, вы пришли к нам исключительно ради интереса, спросил я. А? Ага, <свят> столько новых возможностей. Возможностей чего? Познавать мир. Недоуменно пожал плечами Буратино. А вы разве не для этого живете? Да, познавать мир. Блаженные существа, которые живут не ради хлеба насущного. А как же? С преувеличенным энтузиазмом заявил я. Исключительно ради этого. «Возможно, сказочный Буратино и поверил бы в мой энтузиазм, как поверил в денежное дерево лисы Алисы, но этот Буратино уловил фальшь. Кое-что о нас он уже знал». «Правда?» — с сомнением в голосе спросил он. «Тогда зачем вам зелёные бумажки?» «Именно для познания мира!» — понесло меня. И откуда столько сарказма взялось? «Мы через них на мир смотрим!» «У кого их больше, у того и познание обширнее». «Тогда ты должен понимать, зачем мне столько тел». Ирония вышла из меня, как воздух из проколотого шарика. Не знаю, что он имел в виду, но в моём понимании, сказанное им связывалось лишь со стройными шеренгами кукольных человечков с отнюдь не кукольным оружием в руках, но больше меня не хватило. Снова разболелась голова, и я осторожно потрогал шишку на лбу. «Устал я, да и голова болит». Пробормотал я, уходя от скользкой тимы. «Надо поспать. Утро вечера мудренее». «А ты разве не выспался?» С недоверием протянул Буратино. «Жаль, тебе в лоб киянкой не попал». Сварливо отозвался я. «Вот тогда бы понял вы, что такое травма». Я снова потрогал лоб. Где ему понять, его лоб-то деревянный? Спать не хотелось, но и продолжать разговор тоже. Решение, работать или нет на пришельцев, лучше отложить на утро. Хотя я подозревал, что отказаться не получится». Слишком большие козыри были на руках у деревянной куклы. И несмотря на то, что Буратино лишь вскользь намекнул на возможность шантажа, иного пути, как соглашаться на его условия, не было. Разве что оттянуть решение до утра в бесполезной надежде. Авось пронесёт «Сейчас приму лекарство и буду в банке". Я поднялся с кресла и направился на кухню, подавив жгучее желание схватить Буратино и оторвать ему руки-ноги, а заодно и голову. Как бы не приключилась чего похуже, шишки на лбу, хватит с меня одного эксперимента. На кухне я достал из шкафчика бутылку водки, налил полный стакан и выпил. Чтобы быстрее захмелеть, закусывать не стал и занюхал корочкой хлеба. Помогает? участливо спросил Буратино, следовавший за мной как привязанный. Сам попробуй, буркнул я и непроизвольно улыбнулся, представив, как мы с ним сидим за кухонным столом, распиваем водку и занюхиваем корочками хлеба. Тримя, как в сказке. А что, нормальный бы собутыльник получился, если бы он мог пить. Уж лучше водку с ним хлестать, чем. В глазах начало ребить, сознание затуманилось, и я не твердой походкой поплёлся к тахте. Ложись, ложись. Суетилась вокруг меня деревянная кукла. Я тебе помогу, полечу. Смысл слов проскальзывал мимо сознания, и мне было все равно, каким образом буратина собирается меня лечить. Для русского человека лучшего лекарства, чем водка, не существует. Панацея от всех болезней. Спал я, на удивление, спокойно. Никакие кошмары не мучили. И проснулся утром трезвый, как стёклышко, словно не принял вчера лошадиную дозу универсального снотворного. Мысли были ясные, голова светлая, тело налито энергией, как и у двадцатилетнего, будто я помолодел. Не знаю, как именно лечил Буратино, но результат получился высококлассным. Давно я не испытывал такой бодрости духа и тела. Осторожно оглядывая комнату в поисках ходячей деревянной куклы, я ощупал лоб. Шишка рассосалась без следа, а проблемы нет. «Эй, сынок!» — тихонько позвал я, но никто не отозвался. Тоже неплохо. По крайней мере, решение проблемы оттягивалось на неопределённый срок. На сутки или более, кто знает. Надолго ли в этот раз ушёл сквозь стену по своим делам Буратино? В одном я был уверен точно, не навсегда. На авось надеяться нечего, не пронесёт. Разве что съем что-нибудь недоброкачественное. На журнальном столике я обнаружил пачку 100-долларовых купюр в банковской упаковке и записку, написанную знакомым корявым почерком. «Надеюсь, дня на два тебе на познание мира хватит». От записки на три версты несло иронии, но это с человеческой точки зрения. Возможно, вчера Буратино придуривался, однако я теперь ни в чём не был уверен. Особенно в мирных целях пришельцев. Слишком мягко они стелили, как бы жёстко спать не пришлось. вечным сном и в сосновом гробу. Судя по некоторым замечаниям Буратино, о нашем мире он знал гораздо больше, чтобы запросто поверить в мою сказочку о познании мира через американскую валюту. Хотя в иносказательном смысле я прав. Какое к чёрту может быть познание мира без гроша в кармане и на голодный желудок? Я повертел пачку в руках. Такие деньги я не только первый раз в жизни держал, но и видел. Однако радости не испытывал. Знал, каким образом придётся их отрабатывать. Наверное, Буратино мог давать мне по пачке в день, либо же засыпать долларами, будто фантиками, всю квартиру. Но чрезмерные деньги, как и обильная пища, вызывают несварение. Пища — желудка, деньги — духа. Не хотелось мне, как Кащею Бессмертному, над златом чахнуть. К тому же, если ей действительно предстоит вторжение, то за океанскую валюту ждёт та же судьба, что и советские рубли. На себе испытал, как вчерашние деньги за сутки превращаются в бесполезные бумажки. Положив пачку на стол, я побрёл в ванную комнату. Почистил зубы, умылся и направился было на кухню готовить завтрак, как вдруг понял, что нужно срочно бежать из квартиры. Нечего рассусоливать. Буратино может вернуться в любой момент, и тогда придётся садиться за верстак и строгать армию кукол. Понятно, что деваться мне некуда, но в моей ситуации продавать душу лучше позже, чем раньше. Лихорадочно одевшись, я сунул в карман полушубка доллары и выскочил из квартиры. И только пройдя пару кварталов, быстрым шагом начал думать, куда бы поддаться. Идти было некуда. Любаша на работе. Да и будь она дома, на порог не пустят. А на рынке или у Андрея Буратино меня найдет. Я представил ситуацию, как деревянная кукла гоняется за мной по сугробам сквера между выставленных картин и орёт не своим во всех смыслах голосом. «Папа Карло, идём домой!» Кому-то может показаться забавным, но мне будет отнюдь не до смеха. И зачем только доллары прихватил с собой? Что за дурацкая привычка совать деньги в карманы? Буратино точно решит, что я согласился. С другой стороны, куда я денусь? Почему-то был уверен, что даже если срочно уеду из города к чёрту на куличики, деревянная кукла меня и там найдёт. Сунув руку в карман, нащупал пачку. По моим понятиям, сумасшедшие деньги. Нет человека, который бы не мечтал стать богатым, и я не исключение. Но в том-то и беда, что в своих желаниях необходимо быть осторожным. Они могут сбыться. Одно дело, когда богатство сваливается на голову по щучьему велению или в виде наследства, и совсем другое, когда за него приходится платить непомерную цену. Душевное переживание литературных героев всегда воспринимаются отстранённо. Но сейчас я по-настоящему оценил метание доктора Фауста. Я остановился на перекрёстке и непрекаянно огляделся. Погода стояла вчерашняя, промозглая, с серым плотным туманом, от которой без моих проблем на душе было паршиво. По улице проносились редкие машины, разбрызгивая грязную снежную кашу. По тротуару, оскальзываясь на наледи, спешили по своим делам пешеходы. Почему-то подумалось, что когда меня не станет, ничего в мире не изменится. Есть я или нет меня, никому до этого нет дела. С той лишь разницей, что сейчас на меня можно наткнуться в тумане, а когда не будет, то место окажется пустым. Мысль о суициде протрезвила, и я поёжился. Нет, не прав я в своих рассуждениях. Со мной или без меня, но мир не останется таким, каким я его вижу сейчас, потому что появились таинственные засланцы, пришедшие неизвестно откуда, И не остановить их, ни предсказать, что теперь будет, никто не может. Воздень я сейчас руки к небу и возопии на весь перекрёсток. Стойте, люди, отдумайтесь, грядёт погибель ваша. Мчится всадник на коне бледном. Быстрее коня, примчатся санитары на машине бледной, упакуют в смирительную рубашку и доставят в сумасшедший дом. В общем, тоже выход. Если деревянная кукла меня и там достанет, вряд ли мне в больничных покоях позволит вырезать кукол на погибель человечества. Светофор на перекрёстке мигал огнями. Я стоял, смотрел на него и не знал, какой путь выбрать. Наконец решил. Закрою глаза, когда открою, свет светофора подскажет дорогу. Красный покончу с жизнью, с желтый жёлтый поеду в сумасшедший дом. Я закрыл глаза и почувствовал себя глупо. Стоит на перекрёстке седой мужчина с закрытыми глазами и всерьёз рассуждает о том, как ему свести счёты с жизнью. Ради чего, спрашивается. Всё по цветам. Красный, цвет крови, жёлтый... Ну, понятно чего. Конь бледный. Точно сбрендил, если такое на ум пришло. Неужели из меня патриотизм ещё не вытравили? Я вспомнил, как отзывался о родине Андрей Асокин и полностью с ним согласился. Если до меня никому нет дела, то почему я должен родить обо всех? Но глаза открывать всё равно страшился. Тем временем вокруг что-то происходило. Звуки усилились, я услышал ропот толпы, пару раз взвизгнули тормоза, запели клаксоны. Меня толкнули раз, второй, и когда толкнули в третий, я осмелился открыть глаза. Светофор горел зелёным светом по всем направлениям, и на перекрёстке произошёл затор. В общем, не очень оживлённый перекрёсток, но из-за наледи на асфальте выход из строя светофора вызвал, как говорят в автоинспекции, напряжённую дорожную ситуацию. Водители и пешеходы раздражённо переругивались между собой, а у меня словно камень с души упал, и настроение резко пошло вверх. На зелёный свет я не загадывал, но поломка светофора оказалась весьма кстати. Зелёный, значит, ещё поживу. Будь верующим, точно бы решил, что не обошлось без десницы Божьей. Я развернулся и, не переходя улицу, пошёл от перекрёстка, куда глаза глядят. Простое совпадение не верилось, но кто выдал мне индульгенцию на жизнь, гадать не хотелось, чтобы не испытывать угрызений совести. В конце концов, совесть — понятие эфемерное, а вот пачка долларов в кармане и ледяная слякоть в прохудившихся сапогах весьма материальны. Финансовая независимость — очень хорошая штука, а о моральной стороне вопроса лучше не задумываться. Перед собой никогда не оправдаешься, а перед другими оправдываться категорически не желаю. Я тоже хочу жить, а не влачить существование». Продавщица в бутике, куда я завернул купить новую обувь, встретила меня на удивление приветливо. Не то, что при покупке гарнитура для Любаши. Либо её обязали встречать всех покупателей без разбора с радушной улыбкой, либо по моему лицу было видно, что я при деньгах. Крупная сумма в кармане сильно меняет облик человека. Что желаете приобрести? На какой сезон? Быть может, вечерний фраг? Вечерний фраг меня сразил. Не знаю, подтрунивала ли она надо мной, как над неожиданно разбогатевшим лохом, или действительно существуют дневные и утренние фраки, но я на всякий случай не стал заострять внимание. Тем более, что её предложение натолкнуло меня на светлую мысль. А почему, собственно, покупать только обувь? В средствах я не ограничен, могу позволить сменить всю одежду. «Никаких вечерних фраков», — сопломбом заявил я. «Собираюсь на горный курорт, поэтому подберите что-нибудь спортивное». Спешить было некуда, и я, как мог, убивал время, щупая и рассматривая вещи, которые продавщица раскладывала передо мной на прилавке. Естественно, ни на какой курорт я не собирался. Поэтому от чисто спортивной одежды отказался и выбрал весьма практичную. Фирменные джинсы, лёгкие сапоги-бахилы, чисто шерстяной свитер с большим воротом, практически невесомый пуховик, как подозреваю, не на пуху, а на синтепоне. Шапку тоже сменил. Хотел вначале взять спортивный шерстяной петушок, но, посмотрев на себя в зеркало, отказался. К большому огорчению уже не по возрасту. Взял шапку с козырьком из короткого серебристого меха. Честно говоря, она тоже оказалась не очень к лицу. Но понравилась. Подобный головной убор я видел на Багратионе на портрете известного художника. Полководца мне не быть, хоть покрасуюсь. Испытывая необычную эйфорию от того, как легко расстаюсь с сумасбродными деньгами, Я заплатил полторы тысячи долларов, переоделся и, оставив старые вещи, вышел из магазина. На улице я оглянулся и сквозь витрину увидел, как продавщица брезгливо укладывает мои обноски в бумажный мешок. «Эх, девочка, не едала ты с голодухи палёного волка!» При мысли о еде у меня засосала подложечка. Неудивительно. Не до завтрака было, когда выбегал из квартиры. «Купить пару хот-догов, что ли?» Я фыркнул. Привычный уклад жизни есть, что подешевле, лишь бы насытиться, никак не хотел сдавать свои позиции. При таких деньгах и хот-доге... Нет, дорогой мой, раба из себя надо выдавливать, как сказал кто-то из классиков. Уж не помню точно классиков литературы или марксизма-ленинизма, но сказал он верно. А посему и в ресторан завалиться не грех. Артишоков заказать, да под коньячок. Никогда не ел артишоков, в глаза их не видел. но почему бы сегодня не посиборитствовать? Как ни крути, а завтра придётся корячиться у верстака. Выбор-то сделан. Как сказал Цезарь, жребий брошен, Рубикон перейдён. Не знаю, насколько сладка жизнь на другом берегу Рубикона, но с пачкой долларов в кармане попробовать стоило. Последний раз в ресторане я бывал ещё во времена студенчества, и, честно сказать, сейчас не знал, где в городе находится хоть один ресторан. Зрительная память очень хитрая штука. Если не можешь себе что-то позволить, то напрочь этого не замечаешь. Я немного подумал и направился к центру города, где недавно возвели пятизвёздочную гостиницу «Централ». Не знаю, какому англоману пришло в голову столь многозначительное для русского уха название. Быть может, мэр Полищук ностальгировал по бурной юности? Как бы там ни было, но теперь каждый депутат и бизнесмен, посетивший наш город, может с гордостью заявлять, что какое-то время провёл в российском «Централе». Ну и чёрт с ними, с нашими бизнесменами и их ностальгией. Для меня главное, что при гостинице обязательно должен быть не просто хороший ресторан, а шикарный. Гулять-то гулять, гулять по-русски, как перед смертью. Я прошёл по улице Академика Амосова и свернул на проспект Победы. Ещё два квартала и гостиница. Обогнав меня, у обочины притормозил чёрный микроавтобус с тонированными стёклами. Дверца приоткрылась, из салона выглянул крепкий парень и позвал. — Молодой человек, вы ко мне обращайтесь! — удивился я, недоумённо оглядываясь. «К вам, к вам! Не подскажете, как проехать на бульвар Пушкина?» «Спасибо за молодого человека!» — улыбнулся я, подошёл ближе и нагнулся. «На первом же перекрёстке», — указал рукой, — «сверните направо, а затем...» Закончить я не успел. Кто-то толкнул меня в спину, пассажир схватил за куртку, и я в мгновение ока очутился в салоне микроавтобуса на полу лицом вниз. «Не вздумай орать!» — предупредил пассажир. Он уже сидел на мне верхом, изломив за спину руки, застёгивал на запястьях наручники. Не то что орать, дышать у меня не получилось. От неожиданного нападения перехватило горло. Мне набросили на голову матерчатый мешок, и машина сорвалась с места. «Не лучше ли ему рот лентой заклеить?» — спросил ещё кто-то. Меня подняли с пола и усадили в кресло. «Не стоит, он мужик сообразительный, так ведь?» Сквозь ткань мешка я почувствовал на щеке чьё-то дыхание. Горло всё ещё не отпускало, и я кивнул. Ни черта себе артишоков отведал. Под коньячок. «Мы сейчас лучше сделаем!» Я почувствовал, как мне закатывают рукав, попытался воспротивиться и замычал. «Не сопротивляйся, могу вену проткнуть!» Игла вошла в руку, и я прекратил дёргаться. «Так-то лучше! что это он мычит? Язык со страху проглотил. Посмотри, он не обмочился?» Сознание начало затуманиваться, темнота перед глазами бешено завертелась с сужающейся воронкой. — Ты интересуешься, ты щупай. донеслось, как сквозь вату в ушах, и я выпал из реальности.